Глава 45. Чай из Рискории. Рассказ Кирина. Я сделал шаг вперед, сжимая арфу окровавленными пальцами. «Это не... я не...» «Не твоя вина», — сказал док. «Я видел». «Будем считать, что нам повезло. Старик не в настроении дышать огнем». Он повернул голову к тараэту «Ты сильно ранен?» Тароэт осмотрел руку и поморщился. Кожа пошла волдырями и обуглилась. «Сильно, но на острове есть целители, которые лечат раны похуже. Тогда обратись к ним». Тараэт запротестовал, но затем произошло то, что я не рассчитывал увидеть и за тысячу лет. Он присмирел. «Как скажешь», — ответил он и ушел. «На берегу остались только я и мой новый учитель». Док поманил меня к себе. «Идем. Не будем здесь задерживаться» в какой то момент старик сообразит что его провели и когда он вернется всем нам нужно будет где-то спрятаться провели я поднял арфу так это из-за тебя он вел себя так странно да а теперь следуй за мной настало время твоего первого урока я ранен я совсем не спал док сурово взглянул на меня спать тебе еще долго не придется твои враги нанесут удар не дожидаясь пока ты отдохнешь так почему я должен поступать иначе ты шутишь он не улыбнулся он не шутил. Дог пошел обратно к пещерам. Я посмотрел ему вслед, а затем повернулся к океану, к вулкану, который старик продолжал строить. Дог был прав. Старик вернется и не обрадуется тому, что увидит. Но как Дог заставил дракона атаковать пустое место? Как он разрушил стену? Может, он волшебник? Был только один способ это выяснить. Я последовал за ним. Док провел меня мимо пещер к противоположному склону горы и остановился перед старой каменной дверью, которую недавно очистили от побегов плюща. Я это место раньше не видел. Возможно, это была первая дверь, которую я увидел на этом острове. Я не думал, что тут есть двери. Для человека, который, по его словам, не принадлежал к Черному Братству, Док, похоже, знал очень много их секретов. Док толкнул дверь. Она легко открылась, несмотря на то, что была вырезана из огромной базальтовой плиты. Я ждал, что за ней будет темнота, но внутри горели лампы. Док, наверное, действительно меня ждал. Комната скорее походила на храм, чем на обычные пещеры, в которых жили члены братства. Пол здесь был гладким, словно атлас, а стены были похожи на чешую, высеченную в самом камне. У стены на полу стояло и лежало снаряжение для тренировок, стойка с затупленными мечами, Деревянные манекены, кольцо с отмеченными позициями. На столе лежал черстый каравай и стоял чайник. Уловив запах хлеба, я вспомнил, что со вчерашнего дня ничего не ел. Я поставил арфу у двери и указал на пищу. «Можно?» «Док кивнул. Угощайся». Чай был самый обычный, а хлеб из темной муки грубого помола. Но в тот момент они были вкуснее всего, что я ел в своей жизни. «Ты не человек, верно?» Спросил я Дока ненадолго оторвавшись от еды. Он удивленно посмотрел на меня. «Да, меня обвиняли в том, что я слишком требователен к своим ученикам. Нет, я имею в виду...» Я помолчал, выдохнул и сделал еще одну попытку. В голове стоял легкий туман, словно от выпитого вина. «Ты слишком высокий, ты носишь камень цали, тебя что-то связывает с хамезрой, и ты ведешь себя так, словно уже тысячу лет ненавидишь отца Тараэта. И я думаю, что так оно и есть». «Значит, ты какой-то Ване просто выдаешь себя за человека. Тебе в Маноле скучно стало, что ли?» «Считай, что тебе удалось меня удивить. Ты не так глуп, как может показаться. Правда, твой вывод основан на ложных предпосылках. Например, Хамезра не Ване». Я удивленно заморгал. «Что?» Док пожал плечами. «Она не Ване. В мире есть не только Ване и люди, но и другие расы. Изначально их было четыре, и все они были бессмертными». Но постепенно они пали и утратили свое бессмертие. Ване — единственные бессмертные, которые остались. А остальные — вороры, превратились в людей. Вордреды и вороны отступили и спрятались. Хамезра — воромер. Я выдохнул. Она не бессмертна, так вот почему она выглядит старой. Хамезра выглядит старой, потому что хочет этого. Погоди, кто тогда Тераэт? — Он сложный, — док рассмеялся. И пусть никто не говорит, что у богини Таэны нет чувства юмора. Или за этот розыгрыш я должен благодарить Галаву. Не понимаю, о чем ты. Еда не избавила меня от головокружения. Я по-прежнему ощущал слабость. Неудивительно. Я попытался сфокусировать взгляд и мысли, но они все время ускользали. Почему? Почему ваны остались единственной расы бессмертных? А, он вздохнул и посмотрел на свои руки. Это моя вина. «Что? Ты лично виноват в этом?» «Да, я лично. Ваны должны были пожертвовать своим бессмертием, а не воромеры. Как говорится, пришел наш черед». Док хлопнул ладонью по столу и встал. «Это древняя история. Более важно то, что тебе нужно многому научиться, и, как видишь, враги не дадут тебе поблажки просто потому, что ты молод и неопытен. Поэтому так должен действовать и я». Мир у меня перед глазами начал расплываться. Я посмотрел на чашку с чаем. Среди чайных листьев были аккуратно спрятаны маленькие кусочки водорослей вискории. «Лучший способ спрятать вкус — это вино, но крепкий чай почти так же хорош в этом отношении. Я беру назад свои слова о том, что ты умнее, чем кажешься. Умный человек побоялся бы съесть или выпить то, что предложил ему незнакомец», — сказал док. «Ты...» — я собирался назвать его разными грязными именами и задеть его чувства — Но это желание быстро исчезло. Головокружение одолело меня. Картинка перед глазами превратилась в мягкую темноту, которая окутала меня и нежно уложила на каменный пол.